«Не трогай моего медведя!» «Ну дай поиграть! Ты все равно с ним не играешь!» Ритка подпрыгивала, пыталась дотянуться до самой верхней полки, на которой Тоня пристроила медведя. Толстенькая, подвижная, она ни минуты не могла усидеть на месте, особенно теперь, когда новая игрушка занимала все ее мысли. Пока еще Ритка не догадалась, что к полке можно пододвинуть стул, и Тоня очень надеялась, что и не догадается. «Дай, дай, дай!» «Вот же чудовище!» В свои шесть лет уже поняла, что если чего-нибудь упорно требовать, то рано или поздно дадут, или родители, или старшая сестра, лишь бы редко замолчала. Не дам. Этот медведь не для игры. Это мой приз. Ты его сейчас затаскаешь, обслюнявишь и испачкаешь в чем-нибудь. Дай! Медведя, в общем-то, было не жалко, на что он ей, а мелкой в самый раз забавляться. Но с другой стороны, у Ритки и так пропасть игрушек. Вся комната завалена, пройти негде. Даже на столе, за которым Тоня делает уроки, сейчас поселилась Риткина Барби. У них там домик, видите ли. В углу, где лампа, Ритка поставила розовую кровать, застеленную какими-то тряпочками. Посередине гостиная с розовыми же креслами и круглым столиком из прозрачной пластмассы. А в выдвинутом ящике стола у них балкон. «А туалет где?» – подзуживала Тоня сестренку. «Или принцессы не какают?» Ридка обижалась, потому что уже неделю требовала у отца купить унитаз для Барби. Розовый, конечно же. Отец не соглашался, и туалетная тема была сейчас для Ритки самой болезненной. «Попроси у дяди Андрея, пусть купят тебе собственного медведя», – Тоня. «А моего не трогай!» Тони сидела, забравшись с ногами на свою кровать, единственный островок, свободный от игрушек, книжек, карандашей и детской одежды, разбросанной по их общей комнате. И, держа перед глазами кроманное зеркальце, пыталась выщипать брови. Брови выщипываться не желали, у нее никак не получалось подхватить непослушные волоски. К тому же она не знала, какие надо выдергивать, а какие нет, чтобы получилось красиво. Ну, хотя бы как у Лиски. Да и больно это оказывается. Но невозможно же и дальше ходить с такими бровями, как у нее». Кто-то из девчонок в Олимпе сегодня на репетиции сказал, что если брови сделать тонкими-тонкими в ниточку, то лицо будет казаться более узким. А это именно то, что то не надо. А то вон какая ряха в зеркало не влезает. Да, и похудеть бы не мешало. Она уже сто раз садилась на диету. Но ну как тут похудеешь, если на завтрак у них всегда каша, на обед суп, в котором обязательно плавает картошка, а на гарнир ко всему непременно макароны? Дядя Андрей обожает макароны. Мама даже на праздничный стол, новогодний или именинный, ко всем угощениям варит кастрюлю макарон, иначе он есть не сядет. «Поэтому отчим и жирный, пузо вечно над ремнем висит». «Ничего, на работе все перегорит», – любит повторять он, приглаживая себя по животу. «Работа у меня нервная». Дядя Андрей работал инструктором в автошколе, и, по его словам, ежесекундно рисковал жизнью из-за нерадивых учеников, норовящих влететь под КамАЗ или выехать навстречу. Только почему-то ничего у него не перегорало, и он толстел день ото дня. И Тоня вместе с ним. Худенькая у них только мама, ей просто некогда объедаться. «Я всегда на чайной диете», – шутила она. Насколько Тоня себя помнила, мама была в дороге. Иркутск-Москва, Москва-Иркутск. Даже когда родилась Ритка, мама и года не просидела дома, так что возиться с Мелкой очень скоро пришлось именно Тоне. Бабах! На пол свалилась толстенная книга, энциклопедия по всемирной истории, стоявшая на той же полке, что и медведь. Увлекшись бровями, Тоня пропустила момент, когда Ритка все-таки додумалась подставить стул и полезть к намеченной цели. «Ну-ка, слезь оттуда немедленно!» – завопила Тоня и ринулась к сестренке. Та заверещала, не желая отступать, когда вожделенный медведь был почти что в руках. «Да хватит орать! Я пытаюсь поспать после рейса!» В комнату влетела разгневанная мама в халате и бегудях. «Что у вас тут происходит?» «Она мне медведя не дает!» «Это мой медведь!» Мама застонала и привалилась к дверному косяку. «Вы меня с ума сведете обе! Хватит уже лается, сколько можно!» «Тоня, отдай ты ей этого медведя! Ты же взрослая! Ты уроки сделала?» Мне негде, отозвалась Тоня, снова усаживаясь на кровати, возвращаясь к бровям. Посмотри, что на столе творится. Пусть она сначала игрушки уберет. Господи, иди на кухню, там стол свободный. Ну что ты начинаешь скандал на ровном месте? Я не начинаю, просто это и моя комната тоже. Хватит, я сказала, марш на кухню учить уроки. С утра выучу, лениво отозвалась Тоня. Вторая смена, на которых перевели в этом году, оказалась настоящим раем. И поспать с утра можно, и уроки доучить, если вечером лень. «А тебе с утра в твой Олимп не надо?» насторожилась мама. Вот что поражало Тоню, так это ее память. Она всегда помнила, какие уроки на какой день нужно учить, когда у Тони занятия в Олимпе, а у Ритки в танцевальном кружке, когда у дяди Андрея в автошколе очередные экзамены, ему понадобится свежая рубашка. И я туда больше не пойду. Тоня вообще не планировала сообщать маме сенсационную новость. Зачем? Послезавтра мама снова выходит на смену, две недели ее не будет дома. Успеется. А тут вдруг само вырвалось. «Так». «По-моему, нам пора выпить чаю». Чай мама искренне считала средством от любых проблем. Особенно с хорошим куском торта, от которого тоже толстеют. Но как можно отказаться от настоящей, из Москвы привезенной чародейки? К тому же моменты, когда они разговаривали по душам, без вездесущей Ритки, без дяди Андрея, всегда делающего вид, что никакой Тони не существует, случались не так уж часто, и глупо было их упускать. Мама вскипятила чайник, разлила заварку. «Мам, возьми меня в рейс». Вдруг попросила Тоня, терзая ложечкой прослойку из суфле между двумя бисквитами. «Всего в один. Туда и обратно. Какой рейс? Посреди учебного года? Ты мне вообще объяснишь, что происходит?» А происходило так много всего, что Тоня не знала, с чего начать. И нужно ли начинать? Конкурс состоялся две недели назад, и когда она пришла домой с дурацким этим медведем и криво подписанным дипломом, никто ее не поздравил. Мама была в рейсе. Ритке, которую она по дороге забрала из садика, плевать, чем занимается старшая сестра. А дядя Андрей, поглощавший на кухне сосиски с макаронами, их неизменную еду в маминой отсутствии, еле заметно кивнул Тоне и принялся расспрашивать мелкую, как прошел ее день в саду. Привычно даже расстраиваться не стоило. Уставший, эмоционально опустошенная Тоня вяло сжевала сосиску и завалилась спать. Завертелось все на следующий день. Она полагала, что хоть в Олимпе ее поздравят с первым настоящим успехом, но все девчонки, все, даже Оксанка, с которой они почти что дружили, про ее появление сделали кислые рожи. Алексей Павлович тоже старался в глаза не смотреть. Коротко подвел итоги конкурса, заявив, что рад за обеих девчонок и что в администрации пообещали дать стипендию им обеим. Но в Москву на утреннюю звезду поедет, разумеется, Лиза. И тут же перескочил на, телу, на текущие дела коллектива, на концерт, который они скоро должны были дать в доме престарелых, а также репетиции новогодних елок, которые уже не за горами. Тоня и тогда ничего не поняла. Привычно слушала бубнеж Алексея Палыча, рисуя в блокноте домики. Занятия толком в тот день не было. Обсуждали программу концерта, сценарий грядущих елок, который написал, конечно же, Палыч. Все, как всегда, каждый год одно и то же. Номера солистов постарше, хор малышей, пара танцев и шоу-пародий на эстрадных звезд, в котором принимали участие все, кому нравилось дурачиться под чужую фонограмму. И весело, и просто, а у зрителей пойдет на ура. Тоня всегда с удовольствием изображала Бабкину или Кадышеву, ей даже переодеваться не требовалось, в своем же народном сарафане и кривлялась. Но в этот раз она слушала палочки и не чувствовала никакого энтузиазма. Опять шевский концерт для глухих и полуслепых старичков, которым абсолютно все равно, что они там изображают. Опять елки в Доме культуры для зевающих родителей, малышни из других кружков. Скука смертная. Со среды начинаем репетиции, наконец объявил Палыч. А сегодня можете быть свободны. Народ начал дружно переворачивать стулья. Занимались они в самом обычном классе с партами, хотя репетиционный зал в ДК тоже имелся, но в него пускали только по воскресеньям. Закинув свой стул на парту, Тоня задержалась. подождала, пока все, включая Лиску в упор ее незамечающую, выйдут, и подошла к педагогу. «Алексей Палыч, а что мне делать дальше?» Он посмотрел на нее, будто в первый раз видел. Маленькие, слегка красноватые, не иначе как от злоупотребления горячительными напитками глазки, забегали. «В каком смысле, Тонечка?» Елейным голосом поинтересовался он. «Профессиональным». «Ну, получу я эту стипендию от губернатора». «А что дальше делать?» «Опять елки, пародии на бабкину, мамочка для глухих старушек». Эти мысли посещали ее уже давно Весь последний год на занятиях Олимпа ей было отчаянно скучно. Малыши, недавно пришедшие в студию, веселились на полном серьезе, они считали себя артистами, умирали от счастья, гримируясь за настоящими, шатающимися от ветхости столиками с мутными зеркалами, выходя на настоящую сцену. Но то, что забавно в 10 лет, в 15 радует гораздо меньше – Однако для больших оставалась еще взятая высота, конкурс. К нему готовились, его ждали, он открывал какие-то сумасшедшие перспективы. И Тоня готовилась, и надеялась, до последней минуты, пока не узнала заранее выставленные оценки. Но вот теперь у нее есть диплом лауреата, будет стипендия. Только на утреннюю звезду она не поедет. А дальше что? «Не понимаю, чего ты еще хочешь?» – развел руками Алексей Павлович. «Тебе вчера сказочно повезло. Ты хоть понимаешь, кто обратил на тебя внимание?» Туманов настоящий профессионал, народный артист, звезда. Тебе же все девочки завидуют теперь. Это я как раз заметила. Ты только не воспринимай его слова слишком серьезно. Тебе нужно учиться. Ты, кстати, не думаешь поступать в музучилище? У них прекрасное отделение для народников. А потом что? Тоня мрачно ковыряла кроссовкой дырку в линолеуме. Ну, закончу я училище. Что дальше? Всю жизнь мамочку петь? Я нормальные песни хочу исполнять, эстрадные, как Лиска. Тонечка, пойми, не получится у тебя, как у Лиски. У тебя голос другой, совершенно другой. Вот представь, что тот же Туманов вдруг начал петь, скажем, «Белые розы». Не тоненьким мальчишеским голоском, как у Шатунова, а своим поставленным баритоном. Да все бы со смех умерли. Тоня не понимала. Она вообще слабо представляла себе, что поет этот странный дядька, про которого я теперь все твердили. Она вышла на улицу подавленная и растерянная. Может и правда поступать в музучилище. Уж лучше мамочка, чем работать бухгалтером где-нибудь на заводе. Дядя Андрей все время говорил, что надо завязывать с музыкой и идти учиться на бухгалтера. Отличная профессия, в наше время очень востребованная. Всегда прокормит. Это он намекал, что Тоня и так на его шее засиделась. А то Тоня даже не знала, уходить ли ей после девятого класса из школы. Еще неделю, чисто машинально, она посещала занятия Олимпа. Но они превратились для нее в настоящее испытание. Никто из девчонок не хотел с ней общаться. Все вдруг оказались на стороне Лиски, у которой Тоня, оказывается, отобрала победу. Хотя Орлова получила свое диплом и вожделенную поездку на утреннюю звезду. Чем же ей Тоня помешала? Тем, что к ней Туманов вышел добрые слова сказать? Да Тоня этот Туманов упал с высокой елки. Что ей теперь его комплименты записать и на стеночку повесить? Оксанка вообще заявила, что Тоня на победа нечестная, потому что лауреат должен быть только один. Можно подумать, заранее расставлять оценки честно. «Все равно из тебя звезда никогда не получится». припечатала бывшая лучшая подруга. С такими задницами звезд не бывает. А у Лиски хоть шанс есть. Вот Палыч на нее и поставил. Тоня потом долго вертелась у зеркала в ванной комнате, приходя к неутешительному выводу, что Оксанка права. И задница широкая, и щеки, как у хомяка, и ее дурацкий метр шестьдесят. Что она только не делала. Морковку килограммами грызла, но больше не росла, хоть ты тресни. И не худела, что еще обиднее. Так что я не знаю, мам. «Давай я больше не буду туда ходить», – заключила Тоня и собрала ложечкой остатки торта с блюдца. «Ну и правильно», – неожиданно легко согласилась мама. «Что за профессия такая певица? В седьмом небе по вечерам петь? Жующий народ развлекать? глупость это, Тонечка. Андрей правильно говорит, надо на бухгалтера выучиться. Они и раньше хорошо зарабатывали, а сейчас так вообще самые востребованные люди – бухгалтеры да юристы. А может, на юриста? Я слышала, на Краснотуринской колледж открыли какой то можно узнать, и ездить недалеко». Тоня ничего не ответила, горестно вздохнула. Только потому, что бухгалтером советовал стать дядя Андрей, идея ей решительно переставала нравиться. «У тебя еще целых полгода впереди. Потрать их на учебу», — посоветовала мама. «Там видно будет. А в кружок свой, если не хочешь, не ходи. Я тебе всегда говорила, гнилой народ эти артисты. И палочь твой такой же».